Глава 10, углубляясь в лес, я не чувствовал никакого волнения. Это все в прошлом. В моей первой схватке с пересмешником, в первой вылазке к черной. Здесь и сейчас, спустя три месяца жизни бок о бок с Гуниром и его советов, после месяца самостоятельных выходов в ближний лес, что значит для меня еще несколько тысяч шагов в его глубину? Ничего, работа, что должна приносить мне деньги. Деньги, которых так не хватает. Смешно, но у меня не нашлось жалкой двадцатки зелени для того, чтобы все-таки купить карту окрестности города. Деньги, и немалые, улетели просто в миг, щедро мной растраченные. Зато на поясе у меня нить, совсем не такая, как была в лагере ордена. Там множество нитей указывало направление на одну материнскую часть в лагере. Здесь всего одна нить на две дочки. Одну я оставил на ферме. А другая будет со мной на тот случай, если мне улыбнется удача. Я собирался провести в лесу все четыре дня до встречи с кузнецом, ночую здесь же и сейчас полностью снаряжен для этого выхода. Даже заглянул в свой тайник, чтобы взять амулеты. Не знаю, как второй защитный, а вот амулет бесшумной ходьбы точно будет полезен. Это не то умение, которое я мог бы освоить за два месяца. Теперь передвигаться в лесу стало гораздо легче, а находить добычу проще. хотя, конечно, я уже не мог убивать всех встречных зверей. Время уничтожения всего живого, что попадается на пути или прибегает ко мне после воздействия поиска, ушло в прошлое. Мне нужна ценная добыча, зверь, трава или природное сокровище, что могут окупить все эти дни. То, что я получал раньше за количество добычи, сейчас должен взять ее качеством. Именно таков путь одиночки-искателя. Но всегда во время таких поисков есть шанс встретить то, что можно добыть, Только большим числом людей. То, есть чего в Атаге и заключают контракты с искателями. Возьмём черепах. Если я подскажу им, где найти ценное дерево, то могу претендовать на вознаграждение. Ведь не буду же я сам тащить бревно. Или два десятка брёвен. Для этого и нужна вторая часть материнского амулета. Кругляш-дочка. Не то чтобы я надеялся в такой близи от города найти что-то по-настоящему стоящее. Но почувствовать, что действительно стал еще на ступень выше к небу на своем пути, Было приятно. И я сейчас не о своем возвышении, а о своей жизни. Мне кажется, что это тоже важно, то, какой дорогой ты идешь к нему. Как говорил Гунир, можно всю жизнь прожить за высокой стеной, оттачивая навыки, а столкнувшись с настоящим врагом, понять, что совсем не готов к этому. Почти то же самое, что случилось вчера с Ирамом. Мне это не грозит. Я уже давно выбрал путь свободы и приключений. Хотя едва и не совершил глупость, послушавшись советов воинов, Что всем сердцем принадлежали ордену. Я прожил в тюрьме деревни почти три года и едва не заключил себя в новую своими же руками. Нет уж, мне мало земель морозной гряды. Пусть сегодня я добавлю к уже исхоженным просторам жалкие пять тысяч шагов, но твердо уверен в том, что они будут не последние. Два дня пути на запад вдоль реки, затем еще пять тысяч вглубь, и два дня пути назад на восток. Из того, что я перенес в ученический жетон с песка, Понятно, что вся местность вокруг города словно окружена границами, которые стремительно расширяются в противоположную сторону от братьев. Напоминает нашу империю, ее пояса. В центре безопасный город, с каждым поясом территория все меньше проверена, все больше пропитана энергией и служат домом для более сильных тварей. Самый известный центр их силы – это братья. Там полуразрушенный город древних и источник ледяной энергии. Говорят, сами эти горы так пропитались энергией неба, что стали огромным природным сокровищем. Сами братья стали чуть ближе к небу и принялись испускать особый вид стихийной энергии. Можно ли считать, что горы тоже идут по пути возвышения? Кунир не знает, но говорит о братьях с восхищением, рассказывая об их величии. Отсюда, если залезть на дерево, они тоже видны. Крохотный силуэт на краю неба. До них добрых две недели пути, и понятно, как они огромны. Интересно, насколько они выше черной? В три раза больше? Когда-нибудь я это узнаю. Ведь нельзя же, чтобы такое чудо этих земель осталось мной неизведанным. Жаль, что пока мои вылазки в лес так не глубоки. Я остановился, в очередной раз раскинув руки, применил поиск, внимательно и быстро огляделся. Пока длится то мгновение, когда от меня словно бежит волна энергии. Ничего. Вокруг на двадцать шагов нет ничего. что оказалось бы ценно или открылось этой техникой. Это я добавил, подумав о том колокольчике, что умел накладывать иллюзию. Это требует проверки, но не думаю, что человеческий поиск всего первого созвездия способен проникнуть сквозь защиту подобного растения. Я вслушался в шелест, убегающей от меня прочь мелкой живности. Никто не заинтересовался побочным действием и выплеском моей силы. Признаться, на этот недостаток орденской техники у меня были планы, Гораздо больше, чем на само обнаружение сокровищ. Уж не знаю, как им пользовались в прошлом разведчики Ордена, но число трав, что я добыл с его помощью, слишком мало, чтобы на него надеяться. Здесь больше выручали уроки служителя Латора. Я потратил время и выписал по памяти приметы мест, где любят расти дорогие травы. Солнечная прогалина, северная сторона старых елей, склоны оврагов, соседство с тысячелистником и прочее. Стоило мне наткнуться на такое место, как я выделял несколько сотен вдохов на то, чтобы оглядеть окрестности. И иногда натыкался на добычу даже без поиска. Прошло всего полдня, а уже можно считать, что в мешке лежит 5-10 монет. Жаль, что пока придется продавать через плава. Еще два месяца я не могу ничего продавать сам, пока не подтвержу свой ранг. Не заключу контракт вольного с городом и не начну выплачивать налог с добытого. Именно об этой доле... разные для воина, закалки, свободного вне отряда, элеватажника, и говорили когда-то во дворе внешнего отделения Фатор и Гунир. Та самая очередная и совсем немалая деталь, о которую разбиваются все мои планы. Ведь и на карту, и на новые сапоги у меня были деньги даже после того, как швырялся ими в лавке оружия. Пока я не вспомнил, что через два месяца нас попросят уйти из квартала чужих имен и придется искать жилье платить за него. Так что денег в отцовском сундучке прибавилось. Сейчас, после кражи, он казался мне более надежным местом, чем любой тайник. Ведь его-то не украли. Оценили вес, открыли, увидели, что это никчемное железо и бросили. Остается надеяться, что и в следующий раз пожалуют такие же брезгливые воры, воротящие нос от верной десятки зелени, вырученной на мусоре из нулевого. С этими мыслями я снова применил технику поиска. Сначала с удовольствием ощущая плавный бег энергии в меридианах, а затем вслушиваясь в звуки потревоженного леса. Как бы ни был я, по словам Гунира, плох в чтении леса, но понять, в какую сторону бежит зверь, все же мог. И уже уверенно. Что-то не очень крупное, ловкое, в мою сторону. Конечно, я не спрашивал такого у ватажника, но, думаю, не сильно ошибусь, предположив, что побочное действие техники влияет на тех зверей, которые считают какую-то территорию своей. и охраняют. Поиск для них, как представляется, действует словно вызов. Можно попробовать применять его чаще, если замечу метки границ, оставленные зверями. А пока… Бросил быстрый взгляд по сторонам. Сделал два шага левее, чтобы получить место для работы копьем все же не во всех зарослях можно развернуться с ним. Чуть присел, выставляя жало оружия вперед И тут же ударил. Вверх и влево. Распластавшаяся в воздухе гибкая тень извернулась, хлестнула лапы по наконечнику и приземлилась невредимой раздраженно рыча. Знакомая тварь, такую же убили в ночной схватке в первые дни путешествия чемпионов по поясу. Только та была слабее. Я сосчитал число спинных шипов. Два десятка. Колючник четырех звезд. А тварь в лесу, теперь я это понимал, была едва ли второй, потому и оказалась разрублена пополам простым послушником. С этой такой трюк не пройдет. даже будь моё оружие предназначено для таких ударов. Для меня же главное, что эта тварь совсем не похожа на мада из Черной горы или серебряную обезьяну. Те из зверей, что обладают дарами неба, позволяющими им атаковать на расстоянии, самые нелюбимые мной. С такими я решаю всё одним ударом за три движения. Отвлечение внимания, сближение и шип. Редко, когда я позволяю себе тренироваться в бою с таким противником. а здесь. С этой ядовитой тварью и тренировка излишняя. Сколько таких я уже убил за минувший месяц? Полтора десятка? Жаль, шанс на появление кристалла у них мал. Шаг вперед и вправо. Лезвие с ладони, руку вернуть над древко и нанести удар, от которого тварь просто не успела отпрыгнуть. В этот раз даже такой сильный зверь не продержался и пяти движений. Но мне же лучше. Брать с него особо нечего. Я привычно опустил руку на пояс за зельем от запаха крови. Дорогого. Только вчера купленного уже в гильдейской лавке алхимиков, но замер. А зачем? Зачем мне прятать эту смерть? Привлеку внимание падальщиков. Все равно ничего брать не буду. Не стоит оно потраченного времени. Я лишь проверю, есть ли в твари кристалл ядро, и оставлю тушу на поживу. На запах крови придет кто-то из ее сородичей. Потеря времени, но еще один шанс получить кристалл. Появится кто-то другой? Это вряд ли. Чужая территория. А мне экономия зелья. Зелень, но оно того стоит. Я вбил острый нож в грудь зверя, круша ребра. Рванул их в сторону, открывая сердце и сплетение меридианов. Пусто. Нет, ничего постороннего. А жаль. Я вытер лезвие и, торопясь наверстать потерянное время, удвоенным шагом рванул на запад. У меня впереди еще длинный путь. Не сказать, что мне не сопутствовала удача. Ценность добычи уже перевалила за три сотни монет. но от трех дней поисков ждешь большего, в мыслях становясь богаче. Я хмыкнул, смеясь над самим собой, и применил поиск. Привычные звуки лесной мелочи оказались заглушены плеском воды. Заинтересованный, я обогнул пятно яда жорки, в товарке которой бесследно исчезли тела наемников, ткнул копьем в траву, убивая замеченную змею, и двинулся в сторону звука. «Эти змеи!» Да ещё и без высоких крепких сапог снова причиняли мне больше проблем, чем все минувшие схватки. Даже те, что принесли два кристалла. Почти все змеи были монстрами первой звезды, если говорить языком пустоши. Часть вообще так и осталась закалкой, но поиск сводил их с и без того невеликого ума. Вот уж кто всегда рвался навстречу мне, так это они. Не думал, что у них есть своя территория, и новые сапоги и шкуры сильного зверя теперь точно куплю. Очень неприятно видеть, как всего один пропущенный бросок, который даже не несёт в себе никакого ощущения опасности, и сапоги обзаводятся очередной дырой от яда. Сплошные убытки. Я осторожно выглянул из-за крайнего дерева. Берег довольно широкой реки. Это не та, на которой стоит ферма плава, но ширина лишь немногим меньше. Мокрый берег, поднятая муть в воде. Подумав, еще раз применил поиск. На этот раз своими глазами увидел причину беспорядка. У самого берега в зарослях тростника что-то взметнулось, поднимая вал воды. Почему что-то? Рыба. Здоровенная рыба, которую я потревожил своей техникой. Непонятно, какая именно, но от такого размера обычно не вырастают, не достигнув силы воина. Вот только биться с ней в воде, да еще и копьем, нет никакого желания. Я поднял ладонь, примеряясь попасть в то, что и не видно толком. Мгновение... Ледяной шип вонзился в гладь реки, расплескивая ее. Вверх взметнулся вал воды выше меня ростом. Похоже, я попал. От берега рванул явно различимый бурун. Простое лезвие с правой руки, кажется, лишь бесполезно вспороло воду, не сумев остановить убегающую добычу. Раздосадованный бросился следом за рыбой по берегу реки. К счастью, рана беглянки оказалась достаточно велика, и шаги позволяли мне удерживать нужную скорость. Полсотни вдохов бега, И я уже озадаченно рассматривал сверкавшую чешуей на солнце мертвую рыбу. Смущали меня зубы этой твари. В первый выход на ферме, спрыгивая в мутную воду у борта лодки, я как-то позабыл, что там могут жить такие звери. Да и потом купался за изгородью без боязни и с удовольствием. А ещё надеялся на талант Деркола, который так хорош в боевой медитации, что ощущает опасность, направленную даже на его спутников. А вот сейчас лезть в воду, Совершенно не хотелось. Помедлив, применил поиск. Дождавшись остывания меридианов, еще раз, но ничего больше не плеснуло в воде. Лишь раздраженно зашипела какая-то змея в прибрежной траве. На нее хватило лезвия. Конечно, эта рыба совсем не похожа на тех, что я видел раньше. Скорее, приплюснутая сверху, чем с боков. темного, а не серебристого окраса. Что-то вроде коротких щупалец возле широкой и безобразной пасти. в глубине которой виднелись острые мелкие зубы. Я перестраховался, усеив воду перед собой десятком лезвий. Жаль, что за прошедшие дни не успел открыть нужный для второго созвездия узел. Если верить описанию, то это позволит мне создавать сразу пять простых лезвий, или одно усиленное. Странно, что Бравур ни разу не пытался создать столько. Мне бы сейчас количество очень пригодилось. Ничего. В последний раз сомнения могли дев муть, я полез в воду. зашел по колено и снова оглядел воду перед собой все спокойно но появилось какое-то странное чувство каждое утро купаясь у фермы я привык к ощущению течения вокруг, но сейчас все острее и по-другому. Я сделал два осторожных шага вперед заходя уже по пояс, помедлил и опустил левую руку в воду. Прохладная чуть щекочет обегая ладонь странные ощущения усилились набрали яркость становясь более отчетливыми. Я внезапно, словно всем телом, ощутил силу течения реки, ее мощь. Понял, что на ближайшие сорок шагов во все стороны нет ничего крупного, что мешало бы свободному бегу реки. Лишь на самом краю нового чувства, на дне, есть что-то угловатое и явно безжизненное. Опустил правую руку с копьем в воду. Ощущения ярче не стали. Оставив в ней только левую, я постарался понять, что же там находится, мешая спокойному течению. Больше всего это напоминало мне растопыренную крону одного из деревьев пустоши. Очень интересно, что это. Но могу ли я туда попасть? Это глубина в десять моих ростов, не меньше. Сомневаюсь в своей способности так глубоко нырнуть и суметь рассмотреть эту штуку под водой. В пустоши мне не нужны были такие таланты. Да и стоит ли? Те же багрянка и яда жорка тоже не вполне живые, но при желании могут убить неосторожного и не оставить от него даже костей. Что если это какой-то их подводный брат? Окончательно оборвало мои сомнения чувство удаляющейся добычи. Я, оказывается, даже не глядя в ту сторону и вообще стоя с закрытыми глазами, понимал, что моя рыбина уплывает вниз по течению. Забыв о своем страхе, об открытии новых граней своего возвышения, я рванул вслед за ней, даже не выходя на берег. Сначала сделал простые шаги, но затем, удваивая их, влил энергию в технику. Далась она мне с трудом, да и действовала гораздо слабее, чем на суше. Но все же изрядно меня ускорило, оставляя за мной взбаламученную воду. Хорошо, что здесь тростник сменился каким-то другим, более низким и очень редко растущим растением. Два применения техники, я вонзил копьё в бок рыбы, провернул его и осторожно потянул к себе. Еще повезло, что она всплыла. Я одёрнул себя. Почему это повезло? Я ведь видел ту странную штуку глубоко на дне. И найти эту рыбу, Мне было бы совсем не трудно. Похоже, открытие стольких узлов изрядно продвинуло меня в ощущении моей стихии. Это уже совсем не сравнить с тем приятным чувством покоя, что посещало меня после бочек с водой или под струйкой из школьного ручья. Похоже, что не зря узлы в школьном же наставлении делились на бесстихийные и стихийные. Неясно только, почему мне так помогла ледяная техника. Не должно ли ее применение окрашивать узлы силой этой стихии? Или вода и лед родственны? Может быть, стихийным узлам без разницы принадлежность техники? Жаль, что за те две тысячи вдохов, которые мне удалось просидеть в первом круге библиотеки, не удалось найти ничего на эту тему. И найдутся ли там вообще нужные мне ответы? Я отогнал мрачные мысли. Это подождет. А вот то, что моя жизнь отныне будет прочно связана с водой, ясно здесь и сейчас. Глупо отказываться от такого подарка неба. Пусть это чувство единства с рекой слабое и позволяет мне различить только крупные вещи, но это гораздо лучше, чем ничего, и дает надежду на дополнительную добычу. Ей я и занялся. И сразу же понял, что принял верное решение. Двойная удача. Кристалл зверя в том, что можно назвать грудью рыбы, сразу за жабрами, с крупную сливу, ярко-голубого оттенка, сияющий в лучах солнца сотнями граней. Хорошо, что я начал схватку со своего козыря, и даже не узнал, какими способностями обладал этот водяной зверь. А еще он одарил меня кольцом, найденным в его кишках. Полезть туда меня заставила байка Гунира, услышанная с месяц назад. Что-то о том, будто эти рыбы могут жить чуть ли не сотни лет и в своих потрохах собирают кучу странных вещей, что не могут переварить. Вряд ли это кольцо-артефакт, но свою цену при совсем ничтожном весе оно точно имеет». Дальше я шагал уже с довольной улыбкой вверх по течению. Не каждый день узнаешь о себе что-то новое, так сильно меняющие планы. Думаю, что первоначальную задумку пройти на обратном пути по лесу лишь чуть глубже стоит отбросить. На день углубиться я могу себе позволить, не столь уж и велика будет опасность. Все те же звери четвертой звезды, может, чуть набравшие силу. Так я мало что интересного найду для волков. но пока у меня и нет необходимости уже завтра встречаться с кем-то из них и доказывать свою полезность как искателя. Возможность заработать легким способом выпадает не каждый день, а на кузнецам мне деньги понадобятся. Каждую сотню шагов я применял поиск, отмечая, как силы в средоточии становятся всё меньше и меньше. Пока удача не улыбнулась мне, но я ничуть не переживал. Монстров. Здесь я покачал головой, В очередной раз напоминая себе, что так называть их больше не стоит. Если уж гунир так плохо это воспринимает, то старые ватажники тем более. Звери и реки обычно берут на приманку. Это работает даже лучше, чем с бродящими по земле. Запах крови разносится в воде гораздо дальше, но только в одну сторону, вверх по течению он почти не идет. А я иду как раз туда. Не думаю, что у меня здесь так уж много соперников на добычу. Есть ватага, что занимается только водяными тварями. но им хватает жемчужной реки, на которой стоит город, и ее притоков той стороны. По направлению к братьям они вроде не отправляют лодки, на них не пройти к горам. Я вот определил себе день пути именно поэтому. По рисунку Гунира на этом расстоянии река должна разделяться водопадом. Перетаскивать по лесу лодки – удовольствие не из тех, что хочется повторить. Вспоминая мучения с багрянкой, я в этом уверен. Очередной поиск я даже не успел наполнить силы, как правую щеку ожгло чувством опасности. Пригнуться над головой свистнуло. Перекинуть оружие в левую руку, прокрутив его вокруг талии, и запустить в прибрежные кусты лезвие с освободившейся ладони, вышло одним слитным движением. Разогнувшись, я оглядел берег впереди. Все же вонзил копье в землю и запустил волну поиска. Тишина. Раздвинул зелень кустов, шипастый лягун. Но совсем простой. Иглы на уродливой голове совсем светлые, без сизого окрасового основания. Нет необходимости даже проверять на кристалл. Слабак, хотя и научился становиться совершенно незаметным в своей засаде. Третий за сегодня и второй за последние две тысячи вдохов. Дальше нападения участились, да и живности стало явно больше. Причем она изменила свое поведение. Даже невзирая на слабость, почти перестала убегать. А бывало и бросалась на меня. Совсем не похоже на поведение живности в окрестностях фермы. Я даже отошел на тысячу шагов от реки и проверил действие поиска. Тот же испуганный шорох бегущих прочь мелких обитателей. Ходить по лесу с амулетом тишины – просто удовольствие, так что до волны энергии я никого не тревожил. А возвращаясь после проверки к берегу, заметил еще одну странность. Вырываясь из воды, волна, поглощенная и переработанной моим средоточием небесной энергии, Отчетливо отливала голубым в одном из направлений. Заинтересованный я провел на берегу почти 2000 вдохов, пытаясь понять все тонкости. Применяясь на земле, техника однозначно отливала голубым в направлении реки, на берегу равномерно во все стороны, а в воде оттенок становился чуть сильнее, указывая вверх и вниз по течению. Это означало, что сама вода наполнена дополнительной энергией, и она тоже переработана, как в моем теле, или изначально выделяется каким-то природным сокровищем, принадлежностью к воде или льду. Или воздуху, ведь он тоже голубой. Хотя, стоя в реке, в такой принадлежности я изрядно сомневался. Там же, на берегу, я и устроился восстанавливать энергию в средоточии. Сбросив сапоги, опустил ноги в воду и, прикрыв глаза от бьющего в них солнца, привычно потянул в себя нити энергии. И река меня не подвела. Это нельзя даже сравнить с медитацией в лесу. как бы мне не нравилось в нем быть, как бы неприятно слушать ветер, тревожащий листву где-то высоко над головой, все это не шло в сравнении с происходящим. Я ощущал покой. Покой огромного тела реки, что медленно и неспешно, неумолимо и безостановочно, ползло мимо меня, слегка волнуясь рябью на своей спине от набегающего ветра. Жгучие лучи солнца не пробивали всю толщу ее тела, но нежели и прогревали, отдавая тепло. она приютила множество обитателей в себе, начиная от крошечных водомерок, что скользили по ее спине, и заканчивая густыми длинными водорослями, стелющимися вдоль берега. Да и самих рвущихся в меня нитей силы больше обычного. Казалось, они сами радостно устремляются ко мне, стараясь быстрее наполнить опустевшее средоточие. То, что я испытывал у бочек в школе, было лишь бледной тенью происходящего сейчас. Потратив шесть тысяч вдохов на медитацию, Первым делом применил поиск. Большое средоточие я обычно и не наполнял. На это уходило много времени, а терять его мне совершенно не хотелось, особенно теперь. И проверка подтвердила мои мысли. Сейчас вода ниже по течению почти не давала голубых оттенков на волне моей духовной силы. А значит, в ней действительно была дополнительная энергия, которую я и поглотил. Выходит, мой путь вверх и только вверх. То, что больше всего сдерживает возвышение идущего, это талант. Затем доступная сила. Как бы ни было велико средоточие, но скорость поглощения почти всегда одинакова. Так говорил Кадор в школе. Именно поэтому мне едва хватает ночи, чтобы восстановить силы. А тому же Гуниру, с его небольшим средоточием, хватает на это и 4000 вдохов. Но если возле воды я чувствовал лишь облегчение в восстановлении, то здесь я своими глазами вижу ощутимую помощь. Тяжело сравнивать, но, кажется, она даже значительнее, чем от того растения-спутника, что я использовал в качестве подношения для тортуса почти год назад. Неясно лишь, почему об этой реке не известно никому из вольных гряды, ведь все здесь почти под самым городом. Что такое день пути для воина? В действительности вышло даже меньше. Подниматься по течению я начал уже в середине дня. Переночевав, как обычно на большом дереве, уже через две тысячи вдохов пути вышел к цели. Лес передо мной расступился, открывая озерную долину. Небольшой перепад высот создавал необыкновенной красоты место, позволяя реке не спадать вниз двумя ступенями водопадов, невысоких, но живописных. Полноводное течение распадалось на острых камнях на пенистые, сверкающие в лучах солнца струи. Они обрушивались вниз, окутывая бирюзовым покрывалом темные и мрачные камни скал, и снова собирались озерами, искрящийся голубой нефрит в обрамлении изумрудной зелени яшмы. Густые деревья подступали к самым краям берегов, нависая над гладью, отражались в ней и придавали и вовсе невероятный оттенок глубокой, только успокоившейся воде. С высоты дерева видно, что верхнее озеро совсем небольшое, но если мне повезёт… то дальше него подниматься по реке не придется. Думаю, источник дополнительной энергии в этих озерах. Следующие две тысячи вдохов я потратил на медитацию у самой кромки Большого озера. Не следовало идти на поиски с ополовиненным средоточием. Вряд ли у сокровища этой реки еще нет хранителя. Если сделать выводы из уже известного мне, как учил автор трактата о началах, то меня ожидает какой-то водный зверь, и это очень неудобно. Я силён. «У меня есть припрятанный козырь, но одно дело сражаться на земле, где преимущество и привычка на моей стороне, и совсем другое — начать схватку в воде, где все будет помогать моему противнику. Впрочем, для начала его нужно найти». Правильный настрой для ощущения воды давался мне все легче. На ту сторону я не рискнул перебираться, хотя ощущаемая отсюда полоса воды в 40 шагов давала уверенность, что путь чист. Решил переправляться, только оглядев этот берег и поднявшись на ступень, с которой и начинался нижний водопад. А вот простой живностью, насколько простыми могут быть звери с одной-двумя звездами воина, берег и вода кишели. Я даже не рисковал использовать поиск. Во-первых, не хотел насторожить стража. а Во-вторых, не собирался отбиваться сразу от десятка мелких уродцев, что решат, будто я покушаюсь на их место возле этого источника возможного могущества. Стоило мне подняться по крутому каменистому склону на первую ступень, как я понял. Вот оно. Это малое озеро, всего шагов 70 шириной. Опустив руку в воду и прислушавшись к ощущению воды, что весело рокотала, ударяясь о саму себя после короткого полета и собираясь заново в тугое тело перед новым прыжком, я словно видел большую часть этого озера. Неглубокая чаша, лишь под самым водопадом падающие струи воды, выгрызли себе провал в каменном ложе и два отчетливо ощущающихся обитателя. Похоже, я прав, и источник силы именно здесь, а не в днях пути выше по течению. Кто-то некрупный, находящийся по центру озера, и кто-то в несколько раз большей, больше даже того волка, что показывали нам на картине, медленно передвигающийся по дну чаши озера. Вытянутое тело, что раздвигает толщу воды, множество ног. твердое шершавое туловище, о которое трется набегающий поток. Я медленно встал, вглядываясь в том направлении, где должен быть враг. Здесь глубина немногим больше двух моих ростов, но я ничего не вижу. А Ведь вода прозрачная и чистая. Я отчетливо различаю даже некрупные камни на дне. Но в том месте вижу лишь большое пятно чуть более темной воды. Хорошая способность маскировки. Впрочем, у меня есть испытанный способ выманить стража. Раскинул руки. Печати с готовностью вспыхнули, отправляя во все стороны волну духовной энергии. Вода словно вскипела там, где только что была лишь неясная тень. Я сделал шаг назад, огляделся и лихорадочно принялся размахивать копьем. Его длинный и широкий наконечник отлично срубал кусты и невысокие деревья, расчищая мне место будущей схватки. Несколько вдохов, и арена шириной в 15 шагов расчищена. Толстый слой старой листвы, что чуть скользит под сапогами, Несколько крупных камней, торчащих из земли, в дальние от меня части освобожденного пространства. Деревья, неплотной стеной ограждающие созданную мной поляну и смыкающиеся над ней ветви. И зверь, что в водопаде разлетающихся от него брызг появляется на берегу озера. Когда-то это был мелкий рак, такой же, как те, что продают на рынке, нанизанными на палочки. Но это было очень давно. Путь, которым он начал идти к небу, очень его изменил. Тело длиной в пять шагов, толстые, прочное и даже на вид очень опасные клешни, жуткие шевелящиеся челюсти, огромной длины осклизлые усы, вызывающие у меня отвращение. Жаль, что он не полностью водный зверь. Убить его шипами с безопасного берега было бы проще всего. Я колебался лишь мгновение, решая, как буду сражаться, и вспоминая поведение тех раков, что однажды наловил Гунир. Рывком оказался правее туши. Свист копья и тонкий противный виск врага. Одним ударом я лишил его глаза и усов с этой стороны. Послал лезвие, бесполезно рассыпавшееся осколками, в основание клешни. Зверь ударил другой. Как огромным копьем вслепую, ткнув в мою сторону, но при его размерах это оказалось неважно. Сама клешня величиной с меня. Промахнуться у него не вышло. А я не рискнул отбивать ее копьем и выяснять, кому небо даровало больше силы. Покров. Со зверями моя способность определять силу не работает, а я не безумец. Самое лёгкое, что может понять ватажник по размерам противника, это его путь. Если огромен, то защита и сила. Если мал, то скорость. Это я выяснил на своей шкуре еще в глубинах Черной горы. Хуже, когда враг одарён всем одинаково. Впрочем, сегодня не тот противник. Я ошибался. Удар клешнёй был стремительно силен, гораздо быстрее, чем я ожидал». Что-то странное произошло с ней самой, она словно удлинилась в последний момент. Но я уцелел, почти сумев увернуться от жаркой вспышки опасности и отделаться лишь небольшой потерей силы. А вот суматошное мельтешения ног, рака и неловкий разворот напомнили мне, что враг все же предпочитает воду. С некоторым удивлением я понял, что он и вовсе собирается бежать. А вот этого допустить нельзя. Лезвие в основании хвоста. Оно снова безвредно хрустнуло, не пробив панциря. Перехватить копье двумя руками и ударить, вложив всю силу техники медведя. Руки ощутимо отбило, а панцирь треснул, но и все. Наконечник не пробил природную броню. Враг словно не заметил раны, продолжая убегать. Ах ты, тварь! заорал я и воткнул копье в землю перед собой. Раскинул руки. Поиск. Огромный рак рывком развернулся на месте, проворнее, даже чем пытался сбежать. Я успел схватить копье, и он ударил клешнями правой, левой. От первой я уклонился. Почти. Серо-голубая клешня, покрытая мелкими шипами и наростами, окончательно разорвала одежду. Словно шершавым камнем точилом сдирая с моего бока кожу, вторую я принял на древко. Перехваченное широким хватом оружие, удачно подставленное под удар, скорее отбросило меня от клешни, чем отбило ее. Я не воспользовался опорой, благоразумно не став мериться силой с врагом, а использовал его удар для своего движения. Впрочем, уже через вдох, пятью крохотными удвоенными шагами, я оказался между его лапами перед самой головой, на расстоянии руки от шевелящихся челюстей. Три удара. Дважды в основании левой клешни, один удар в еще целый глаз. Панцирь выдержал, а от последнего удара зверь ушел резко приподнявшись на лапах и получив жало копья прямо в челюсти. И меня тут же снова обдало жаром. Единственное, что я успел сделать, так это применить покров, а враг словно плюнул в меня огромным шаром воды. Четверть с потерянного запаса силы и то, как меня откинуло на пять шагов назад, говорили, что она совсем непростая. Ударить копьем еще раз, еще. Поочерёдно, используя опоры на разных ногах, я отбивал клешни рака. Здесь, на самом краю его досягаемости, у меня хватало сил отвести удар и увидеть, что они у него словно раскладываются, умножая скорость. Рывок. Я проскочил вдоль бока врага. Мимо его все еще вытянутый после удара клешни. Три быстрых удара в основание средней лапы, туда, где самая тонкая броня. Пригнуться под полетевшими ко мне клешнями. еще трижды ударить другую лапу. Она тоже подломилась под верещание твари. Проскочить под брюхом зверя, между его ног на другую сторону тела. Упереться копьем, использовать силу медведя и враг опрокидывается на спину, подставляя брюхо. Шаг назад. Лезвие с обеих рук встык пластин на его груди. Три шага вправо, три шага влево, заставляя врага впустую размахивать клешнями. Жар опасности. На этот раз я использую рывок, чтобы уйти от шара воды, но не в сторону, а вверх, оказываясь над тварью. Приземляюсь уже на его брюхо. Удар копьем в панцирь под собой туда, где до этого разбились мои лезвия. Опора, намертво приклеившая меня к врагу и техника усиления, позволяют мне на втором ударе пробить панцирь. Копье уходит в тушу на добрый локоть и застревает. Зажатый в трещине. Вырвать его я не успеваю. Клешни уже разворачиваются ко мне, приходится бросить и отпрыгнуть. Изогнутая поверхность панциря подводит меня, и я соскальзываю, успев увидеть, как клешни, окутанные синим сиянием, перекусывают цельнометаллическое древко моего оружия. Оказавшись под боком твари между его беспомощно шевелящихся ног, я пнул ближайшую, скользнул ближе к телу и просто положил на него руки. Лезвие с обеих рук. и шаг назад, спасаясь от рухнувшей сверху клешни, что окончательно проломило треснувшую броню рака. Он нанизал сам себя. Вообще зря я бросился в близкую драку. И опасно, и копье, купленные по двойной цене, потерял, да и лишнее это. Все равно опрокинутый и пока не могущий встать он был в моей власти. Можно просто тренировать на нем лезвия или даже указы. Хотя будь у меня человеческого ранга оружия, то и удар стал для зверя последним, и перекусить бы его он не смог. Я с отвращением поглядел на дёргающуюся тушу. Чем плохо сражаться против зверей, получившихся из обычных мелких тварей, вроде пауков или жуков, так это тем, что они очень крепки на рану. Я пробил тонкий панцирь брюха копьем, взломал его сдвоенным лезвием. Он сам всадил в ту же рану клешню, пробив себя едва не насквозь. Но вот умирать и не думал. Бился на земле, пытаясь встать, махал клешнями, вращал уцелевшим глазом. «Хотя я уверен, что выжить у него не выйдет, но вот сколько он будет умирать?» Я поднял руку, сосредоточился. «Умри!» «Ничего». Впрочем, я и не надеялся. Кто я? И кто старик старейшина? Несопоставимая разница в рангах. Мой талант в другом. Создал самую яркую печать, просто сияющий моей алой духовной энергии круг. Такая же надпись. Отправил ее на зверя и повторил указ. «Умри!» печать не продержалась и вздоха, а вот движения врага замедлились. Подействовало? Или это следствие ран? Но то, что нужен противник по силам, это точно. А он не может быть ниже четвертой звезды. Возможно, даже... Спину ожгло опасностью. и рванул вниз и вправо, скручивая тело в броске, поднялся на ноги и оглядел нового противника. Небольшое гибкое тело, длинный хвост, тростниковый лавир. Видно, потревожил его поиском. поднял ладонь, желая лишь отпугнуть. Но зверек оказался неопытным. Возможно, я первый человек, который ему встретился, но он совершил самое глупое, что только мог. Прыгнул на меня на мгновение, пока висел в воздухе, став беспомощным. Возможно, это могло у него получиться с другим воином, но не со мной. Лезвие встретило его на середине прыжка, почти разрубив. Мгновение, и на изрытой, тяжело пахнущей прелой листве лежат уже два поверженных врага. Подумав, Отправляю в хранители место силы еще лезвия, целясь в уже нанесенные раны. Полсотни вдохов, почти пустое средоточие и окончательно добитый враг. Мне даже отсюда видно сияние кристалла ядра в проломленном панцире. Похоже, что свой молот монстров с начертанием я получу уже скоро.